Глава 18. отошла подальше от дома и остановилась. Поток ветра ударил в лицо и принес с собой странное давление в области грудной клетки. Стало как-то неприятно. Даже опустились плечи. Я не понимала, что тут делаю. Минуту назад я оказалась себе такой свободной, но стоило по привычке коснуться безымянного пальца, я вернулась обратно. Опять ощущение того, что я предательница, что я нахожусь не в том времени и не в том месте, где должна быть. «Простите, Кира», — услышала сначала позади шаги, а потом и самого внезапного знакомого чужой страны. «За что?» — не оборачиваясь, спросила, рассматривая поля, которые четко показывали неровности Земли, будто темные земельные волны уходили вдаль. «За мой напор. У меня сегодня хорошее настроение». Его ответ заставил улыбнуться. Не знаю, почему. А после даже рассмеяться хотела, да сдержалась. Боюсь представить, что вы творите, когда оно у вас плохое. Мужчина поравнялся со мной и встал сбоку. Я похож на свернувшегося в комок ежа в такие мгновения, а еще неприятно фыркаю. Теперь я смеялась, ощущая, как внутри спираль немного отпускала напряжение. Мои дети прилетели в Италию. Неожиданно продолжил. Я не видел их с нового года и ездил под утро в аэропорт, чтобы встретить. После так и не смог уснуть, вышел погулять. Он замолчал, а я почему-то улыбалась. Они взрослые? Мы снова куда-то принялись идти, он направлял, а я шагала. Вполне. Сыну девятнадцать, дочери семнадцать. Живут во Франции с бывшей женой и ее мужем. Так что приехали ко мне на лето, но пока что неделя остается за родителями Луизы, а потом ко мне до середины августа. Так сложно? Всего два раза в год вы их видите? Ужаснулась пришедшему пониманию на ум. Иногда меня заносят в их сторону по работе, и я задерживаюсь на пару дней, но не больше. К сожалению, так сложились обстоятельства. Обстоятельства — это развод, вы имеете в виду? Да. Не представляю, что послужило основанием согласиться на такую разлуку с детьми. Все просто. Желание видеть их счастливыми. Пусть и вдали от вас? Остановилась, чтобы услышать ответ, потому что шаги отдавали в ушах громким стукам. Даже такой ценой. Мы можем их любить больше всего на свете, но при этом не имеем права быть в выборе их счастья эгоистами. Потому что часто мы путаем это счастье со своей выгодой. Не понимаю. Смотрю в глаза мужчине, который только сейчас позволил его рассмотреть довольно близко, встав рядом со мной и рассуждая о теме, которая была для меня сейчас словно раскаленная лава в горле. Значит, этого выбора еще не было перед вами. И, надеюсь, не будет. Он решил продолжить путь, но вдруг обернулся на меня вновь. «А эта привычка со временем пройдет», — кивнул на мою руку, которая снова искала чертов ободок на пальце. Еще пару секунд смотрела на удаляющегося дальше Михеля, а затем на ладонь, где на безымянном красовалась тонкая полоска. «Готовы?» — отвлек его голос. «К чему?» — спросила, подойдя ближе к какой-то постройке, которую он принялся открывать. «Как и обещал, экскурсия». Мы остановились в темной комнате, куда спустились не по очень крутой лестнице после осмотра остального хозяйства и сложного рассказа об изготовлении вина. Она содержала в себе несколько небольших бочек, кажется, восемь их было, в которых и находилось вино. Насколько я поняла, тут созревало четыре сорта. По одной стене шла винная полка, заполненная бутылками. «Это года?» — дотронулась до вырезанных на деревянной балке цифр, которые шли на каждом уровне полок. «Один». Два, три, четыре, пять. Да, мы не храним вино дольше пяти лет. Зато сколько подарков сразу имеется в запасе. Это настолько интересно? Хобби моей матери. Раньше они с отцом вместе занимались виноделием. Сейчас она сама. Я лишь помогаю иногда. Вот как? Я решила, что вы живете тут вместе. Нет, я живу в квартире, в Модени. Она небольшая, поэтому приехал сюда к маме на лето. Она увидит внуков, проведет с ними время, как и я с детьми. Удобно, улыбнулась, убирая руку с деревянной конструкции. Обернулся и увидела на себе слишком пристальный взгляд мужчины. Он будто говорил глазами, но эти слова я не могла разобрать, либо не желала. Думаю, мы все уже посмотрели. Спасибо вам за интересную историю, точнее рассказ» стартовала к темному проходу, где, по идее, находится лестница. Кира, погодите, я включу свет, и мы не выбрали вино. Но Кира уже летела сначала вперед по лестнице, а потом назад, с нее же оступившись. Поняла, что произошло уже в руках мужчины, который смотрел уже как-то сбоку нависая. Не ушиблись? спросил негромко. Я аж замерла сначала. Нет, кажется. Горло прямо так и пересохло, скорее всего, от страха падения. «Отлично. Стоять можете?» Киваю, как могу, и оказываюсь на своих ногах. Дальше мы выходим, уже не спеша из погреба, и прогулочным шагом возвращаемся обратно к дому, где нас встречает сеньор Паула. После быстрого диалога Михель поворачивается ко мне и говорит, что его мама пригласила меня на ужин. Сегодня. «Простите, но...» Не договариваю, потому что в моей руке вибрирует телефон. Смотрю на экран и вижу СМС от Тимура. «Привет, как ты?» Извини, что пишу и, быть может, отвлекаю от отдыха. Решил узнать, как твои дела. Это был посыл от Вселенной? Ответ, что я иду не туда? Не тот путь? Или наоборот? Или это все вообще совершенный бред? Соглашайтесь, Кира. Вдруг слышу голос женщины на не очень ровном русском. Я думала, что вы... Замолкаю почему-то. Обычно говорю с отцом Михеля. Давно не практиковала. Теперь отказать стало немного не по себе. Да и почему отказать? Ведь порой можно провести время с незнакомыми людьми, которых потом вряд ли увидишь в своей жизни, а интересное знакомство останется в твоей памяти надолго. Спасибо, с удовольствием. Тогда подъезжай к шести. Точнее, мой сын тебя привезет. Не стоит, я сама приеду на такси. Как раз в это время подъехала машина, полагаю, с моим гидом, и я, попрощавшись, уехала в свой съемный дом, отказавшись от поездки, которая была запланирована изначально в этот день. Сразу по приезде приняла ванну, а когда вышла в комнату, села за стол и смотрела на телефон, как на нечто отвратительное, но причиняющее боль, а еще недоумение. «Зачем?» — написал. «Вот на кой черт?» — упала лицом на свои руки и замычала. Это ощущение, которое вернулось ко мне вновь, сейчас не столько показывало мое внутреннее состояние, а оно, скорее, сильно отягощало, настолько, что я почувствовала усталость. Я вдруг задала себе вопрос «А зачем тебе это?» Говорят, мы сами решаем, как реагировать на что-то, что может испортить настроение или же его поднять. Мы можем обидеться или не придать значения одной и той же ситуации. Можем вступить в длительный диалог со всеми вытекающими – а можем просто ничего не отвечать, расплакаться или улыбнуться. Выходит, сейчас я решаю, куда поведет меня этот момент. Я могу сесть и думать о Тимуре, его измене, нашем разводе, а могу встать, улыбнуться и выбирать наряд для ужина во вполне приятной компании. «И куда же ты, Кира, пойдешь? Вниз или вверх?» – спрашиваю, встав со стула. Скинула халат и принялась примерять платье, ответив этим самой себе. Остановив выбор на двух совершенно разных вариантах, призадумалась и отвлеклась на волосы и макияж. Сначала мне позвонила по видео Кристина, а после подключила Иру. «Так, я не поняла, это типа свидание?» «Ир, у меня свидание с итальянской кухней и двумя незнакомыми людьми, но очень интересными». «Сфоткай-ка нам этого симпатягу», — провыла одна из них так, что я вырунила подводку. «С ума сошла? Как ты себе это представляешь?» «Селфи, Кира! Что это запрещено?» «Эй, красавчик, запечатлей себя на фоне этого куста винограда!» «И все», — произносит томным голосом Кристина. «Отстаньте!» — смеюсь до слез и аккуратно стираю их. «Знаешь, мы, может, и шутим сейчас, но на самом деле я рада, что ты развеешься». Тебя это ни к чему не обязывает, а настроение поднять можно и в компании незнакомых, но очень хороших людей. Согласна. Поэтому я так и решила. Тем более Тимур писал. О боже, почему он не в черном списке у тебя? Это просто слов нет. Что он хотел? Испортить тебе праздник жизни? Узнать, как дела, понуро отвечаю. Зашибись, ответь ему. Никто не снимает штаны при виде своих бывших одноклассниц, заведенная до предела ответила Ира. Почему-то мне показалась слишком бурная ее реакция, но развивать тему я не стала. Так, обсуждать как у перед вкусным ужином не станем. Ну, девочки, Кира, молчи. Мы правы, и ты это знаешь, но в силу своего характера не признаешь этого. Пора бы тебе выпустить сучку. Нет у меня таковой. Ха-ха, как же? Мы на эту тему еще поговорим с тобой. Какие планы на оставшееся время? Гид запланировала поездку по монастырям, это я ее попросила. А еще, не поверите, увидела приглашение в ресторане одном, когда ужинала, на приготовление еды в огромном зале среди таких же людей, как я, только прям с шеф-поварами. Они будут помогать, что-то пояснять, учить, и все благо на английском. Понедельник. Я видела такое только в кино, сама хотела бы так же. Слушай, ну это вообще замечательно. Хочу к тебе, потому что мои кулинарные изыски потрепались за эти годы конючат обе в голос. «Прилетайте. Здесь тепло и так располагающе. Вот хотела тем летом в Италию, так нет же, выбрали в итоге острова. Все впереди, девочки. Но я бы советовала и благодарна вам, что вытолкали меня сюда. Я же говорила, благодарить будет Ир. А теперь помогите мне выбрать платье». «Да!» закричала Кристина. «Ты чего? Он тебе понравился, и не отрицай, потому что ты выбираешь наряд. И до этого, в чем я уверена, перерыла все свои вещи. Заглядывая на кровать поверх телефона, где еще лежит вся копна, выкинутая недавно из шкафа. С ума не сходи, не в штанах же явиться на приглашение. Ну да, ну да. А знаете, может, он и симпатичный мужчина, но это не отменяет того факта, что я хочу нравиться. Черт, я хочу понравиться, заявляю уже громче со смешком. Почему я обязана отказываться от таких ужинов? Или от красивых нарядов? «Да, я не готова к чему-то большему. Даже не уверена, что понравится кому-то и услышать комплимент приведут к свиданию. Но я женщина!» «Почти свободная», — подмечает Ира. «И тебе всего 35. Ты просто милашка и секси, детка. И мы тебя благословляем. Иди и покажи им, как мы варим макароны». И все разом начинаем смеяться. «И да, лучше надень с пышной юбкой, темно синие Тоже так думаю. Светлый как-то не сюда». «В следующий раз светлая надень», — цокую закатив глаза. «Спасибо, девочки!» «Все, завтра селфи и подробный рассказ. Пока-пока!» «Все, я отключаюсь». Убираю телефон в сторону и смотрю с зеркала, вертясь перед ним и пританцовывая. Настроение поднимается выше отметки «плохо» на несколько уровней. А еще пара пирожных, которые я купила в местной кондитерской, вообще подняли его почти до небес. Бегло созваниваюсь с детьми и мамой. Причем это не я торопилась, а от меня быстро открестились. В итоге у меня остается час свободного времени, который я посвящаю чтению, открыв двери на террасу. Здесь поразительный воздух. Я читала о стране и в основном писали о влажном, в некоторых регионах сухом. Но я попала будто в центр, где он пропитан каким-то чудесным ароматом полей, земли чуть мокрой и травы. Может, я и путаю какие-то компоненты, но в итоге вдыхаю его все глубже. Такси привозят меня к дому Рива ровно вовремя. Покупать вино было бы глупостью, поэтому я зашла в магазин и купила свежеиспеченного хлеба, а также миндальное печенье, которое мне порекомендовала продавщица, чудом понявшая мои выкрутасы с языком. Пока шла к дверям, удивилась вновь, насколько небольшим и компактным был дом. Да и внутри не было чего-то богатого. Я не заглядываю в кошелек людям, но люблю вот такой небогатый уют. Мне он кажется самым теплым, поэтому обращаю внимание на такие детали. Буанасера, сеньора Паула и сеньор Михель. Первый поздоровался с хозяевами дома, которые, видимо, вышли меня встретить и поворачивали из-за угла. Буанасера, ответили оба. Решила быть оригинальной и купила сдобу. Надеюсь, я не прогадала, потому что намерена попробовать вашего вина. Умница, дочка. Проходи приобняла меня хозяйка, а мужчина только улыбнулся, чуть отвернувшись от нас. Показалось, что он закатил глаза, но я не уверена, что это так. «Поможешь закончить ужин и накрыть на стол?» «Я немного не успела, нога разболелась». «Ну что вы, конечно, только скажите, что нужно делать». Пока мы с сеньорой Паулой творили и порой вытворяли с ароматными травами беседа лилась с трудностью, потому что языковой барьер порой вставал на пути и приходилось задумываться над тем, что сказала женщина. Но самое главное, я ощутила нечто сродни успокоению. Расслабилась окончательно. «Кира, я могу спросить?» Внезапно задала вопрос женщина, когда присела немного отдохнуть, а я тушила томатный соус с базиликом. «Конечно». «Сколько времени прошло с развода?» Замерла тут же, не понимая, зачем и к чему был этот вопрос. Ты с утра была похожа на меня, когда я развелась с отцом Михеля спустя 23 года брака. Не обижайся, что так прямо. Я лишь хочу сказать, что время лишь срок, а ты у себя самой будешь всегда. Все нормально. Я пока что официально не разведена. У нас месяц на рассмотрение заявления по решению судьи. Если никто не придет забрать его, то мы будем разведены автоматически. Осталось три с половиной недели. «Ясно. Мы с Егором развелись по обоюдному согласию. Он не прижился в Италии, я в России. Метались то туда, то сюда, так и не найдя нашего места. И развод стал нашим общим решением, только говорить ему, что ты поддерживаешь это самое убивающее сердце решение, было сложно. Но и держать все в себе было еще трудней». Делать вид, что ты не обижаешься на его слова о том, что не старалась, не приняла, не сделала. Мы оба виноваты, оба понимаем это и оба сидим, говорим об этом каждый раз. Но это же безрассудно. Вы ведь любите? А как же? И он любит. Но одной любви порой так мало, порой слишком много, и не хватает места разуму. «Сама любовь — безрассудство». Она замолчала, а я так и не нашла ничего, что хотела бы ответить. Однажды он сказал мне в одном бессмысленном споре, что обязательно докажет себе, что лучше меня есть женщины, и будет искать, пока не найдет. Тогда и забыть сможет. Но в итоге именно я, та, которой он звонит каждое утро, чтобы сказать «Бонжорно, аморе мио». Если любишь, лучше нее не найдешь. Он знает, что сотни раз проиграл сам себе, а ведь однажды даже женился. Правда? А она, уходя, сказала, чтобы он ехал к той, кого так и не смог забыть. Я слушал историю сумасшедшей и ранящей любви и пыталась понять, зачем это мне так глубоко внимать и провести параллели, но кое-что на ум все-таки пришло. Любовь. Это чистота, и она не приемлет грязи. А если в нее начинают подмешивать по капле чего-то чужеродного, то она теряет свою эксклюзивность. «Кажется, уже готова?» — отвлекла от размышлений женщина. «Кажется, да». Поставила тарелки потянулась к кастрюлю, но мою правую в руку вдруг накрыла женская рука. «Видишь эту линию?» — провела пальцем по выемке от кольца. «Да». «Она выровняется». Вот и жизнь твоя сейчас чуть искривлена, но и она найдет свою дорожку плавную. Спасибо. Благодарно улыбнулась ей. Ужин проходил в дружественной обстановке. Под вечер стало прохладно, и насладиться ужином на свежем воздухе не удалось. Поэтому мы сели в маленькой столовой, а после расположились в гостиной, включив неяркий свет торшеров. «Что-то я засиделась!» — внезапно встала мама Михеля. «Не лягу сейчас, завтра проснусь с больной головой». Мы с мужчиной оба посмотрели на часы, которые показывали в восемь вечера. «Буэносерате. Посидите еще. Это я уже не гожусь для поздних посиделок. И вам доброй ночи», — встал со своего места. «Благодарю за приглашение. Жду, когда сеньор Паула уйдет за угол и думаю, будет ли уместно прибрать немного». «Сбегаешь», — доносится сзади. «Раздумываю над этим» повернулась к сидящему в кресле мужчине. «Что заставляет задуматься?» «Грязная посуда». «Откровенно. Тот же вопрос. Уместно ли?» Сеньора Паула пустила тебя на свою кухню, поэтому думаю, что да. Но если сомневаешься, а помочь очень хочется, можешь взять в руки полотенце и вытирать тарелки». «Отличная идея. Я не против». Подхватываясь с энтузиазмом, и иду в сторону упомянутой части дома. А я думал, что ты откажешься. Идет где-то позади меня. Смеешься? Мужчина моет посуду. Такое нужно вносить в историю. Не такая уж редкость, я бы сказал. Может быть. Беру полотенце и жду первую тарелку. Но спустя пару минут я поняла, что мне невыносимо смотреть на это действие, потому что я уже видела в своей голове, как несчастная сеньора перемывает эту гору энтузиазма своего сына. «Что ты творишь? Так мыть нельзя. У тебя ведь две раковины для этого». «Поэтому я никогда не понимал, зачем вторая?» «Объяснишь?» — заигрывающий улыбается. «В сторону, иначе я буду плакать кровавыми слезами, глядя на это все». Так и думал, что этим закончится. В какой-то момент мы замолчали, и был слышен лишь плеск воды и скрип полотенца фарфор. «Почему молчишь?» Думаю, куда пригласить тебя завтра на ужин. Точнее, куда пригласить перед ним. Слишком самоуверенные заявление. Наверное. Поэтому, если откажешься, я пойму. Однако тебя ни к чему не обяжет этот вечер. Только весело проведенное время, не больше. Практически каждое действие к чему-то обязывает. Всегда. Люди ждут плату за свои поступки, поведения. Это неотъемлемо. В чем-то ты права. Например, я планировал после этого всего мытья проводить тебя до машины, при этом медленно прогулочным шагом, а потом поцеловать. Но делать этого не стану. Оставлю на потом. Я в шоке. Не красней, как девчонка. Оставим интригу на потом. А ты будешь думать об этом целые сутки и предвкушать. Перестань, иначе я буду смеяться очень громко и разбужу твою маму. Она не спит. Наверное, включила какую-нибудь новеллу и смотрит ее. Ну так что? Ты ушла от ответа. Какого? Во сколько приехать за тобой? Не стоит, Михель. У меня распланированы все дни отпуска. Я понял. Значит, напиши, если вдруг замки надоедят. У меня свободны дни до среды. Потом утону в родительских обязанностях и детях. Хорошо. Сдаюсь, знаю, что вряд ли такое случится. «Надеюсь, подвести тебя можно?» «А это не способ узнать мой адрес». «Все она знает. Поехали!» Берет ключи, надеваем куртки и выходим из дома. Обратная дорога показалась очень короткой, тем более провели мы ее в разговорах о всяком, от спорта до туризма. Остановились около моего съемного жилья, и не выжидая каких-либо тягучих пауз, я сразу принялась отстегивать ремень безопасности. «Спокойной ночи, Кира». Первым нарушим молчание мужчина, глядя на мои манипуляции. «Спокойной ночи, Михель. И спасибо за приятную компанию, ужин и разговор». «Вот ты ответила на свой вопрос. Точнее, протест увидится вновь. Кто сбрасывается со счетов приятную компанию? А уж какие разговоры могут быть?» Заигрывающий улыбается, и я вылезаю из машины, ничего не ответив. «Сейчас я должен был тебя провести до двери». Останавливает разговором вновь. «Поэтому сидишь в своем кресле водителя?» «Именно. Потому что очень желаю поцелуя. Не сдержусь ведь. Так что прости за бестактность. Пока. Все же разворачиваюсь и иду дальше. А престо. Закрываю за собой дверь и касаюсь губ, с которых не сходит улыбка. Вечер и правда удался».